Глава 15. Рояль привезли днем. Это был тот самый, который Консуэла брала на прокат в Берлине. Она очень обрадовалась, что ей не придется подвергаться с другим инструментом новому знакомству, менее приятному и надежному. Король, с своей стороны, осведомился, давая приказ отослать рояль в тюрьму, принадлежит ли он Примадонне. Когда он узнал, что рояль был взят на прокат, то дал знать его владельцу, инструментальному мастеру, что ручается за его обратную отдачу, но что пусть наем числится за певицей. На это мастер почтительно позволил себе заметить, что не может искать убытки с сособы, заключенной в тюрьму, особенно если она там умрет. Господин Пельниц, которому поручили эти важные переговоры, возразил, смеясь, мой милый, не стоит ссориться с королем из-за такой безделицы. да и это ни к чему не поведет. Решено взять ваш рояль под стражу и сегодня же отослать его в Шпандау. Рукописи и партитуры Пурпарины были ей тоже присланы, пока она изумлялась такой любезности тюремного устава, комендант крепости пришел ее навестить и объяснил ей. что она будет продолжать исполнять обязанность главной певицы в Королевском театре. «Таково желание Его Величества», — сказал он ей. «Всякий раз, когда ваше имя будет значиться в программе представления, коляска с конвоем доставит вас к назначенному часу в театр и потом отвезет на ночь в крепость, тотчас после представления». Эти переезды будут совершаться с величайшей точностью и с соблюдением подобающего вам уважения. Надеюсь, сеньора, вы не принудите нас увеличить строгость надзора попытками бегства. Согласно приказу короля, вас поместили в отопленной комнате, и вам разрешено гулять вдоль ограды сколько душе угодно. Одним словом, мы отвечаем не только за вас, но и за ваше здоровье голос. Мы вам причиняем единственную неприятность тем, что держим в заперти и ни с кем не позволяем сообщаться. Здесь очень мало дам, так что одного сторожа достаточно для них. Вам не будут служить люди грубые. Честный вид и хорошее обращение Шварца должны вас успокоить на этот счет. Вы только будете немножко скучать. Я понимаю, что в ваши годы, с вашим блестящим положением не беспокойтесь господин майор ответила консуэла довольно гордо я никогда не скучаю если занята прошу у вас одной только милости дайте мне возможность писать и свечей чтобы играть по вечерам это немыслимо я в отчаянии что принужден отказать в единственной просьбе такой решительной особой, как вы. Но в награду я могу позволить вам петь во всякое время дня и ночи, если вам захочется. Одна ваша комната, жилая в этой пустынной башне. Правда, квартира сторожа наверху, но господин Шварц слишком воспитан, чтобы жаловаться на такой чудный голос. Я сам сожалею, что не могу им насладиться. Этот диалог... при котором присутствовал господин Шварц, окончился низкими поклонами, и старый офицер удалился в полном убеждении, что певица попала сюда всего на несколько недель за нарушение дисциплины театра, до того она была спокойна по внешности. Консуэла сама не знала, была ли она здесь по обвинению в политическом заговоре за оказанную услугу Фридриху Тренку, или за то, что она была скрытной, доверенной принцессы Амалии. Первые два или три дня наша пленница испытывала скуку и тоску, хотя она не хотела в этом сознаться. Особенно ей были неприятные длинные ночи, которые длились в это время года четырнадцать часов. Она всё надеялась, что добьется от господина Шварца света, чернил и пера, но вскоре убедилась в непреклонности этого услужливого человека. Шварц не был зол и не любил причинять страдания, как это делают по большей части люди его профессии. Он был по-своему даже набожен и благочестив. Он думал, что угождает Богу, подчиняясь тем требованиям своего ремесла, от которых он не мог увернуться. Правда, их было немного, и они касались самых невыгодных для него пунктов. «Как она проста!» «Она воображает, что я рискну потерять место ради нескольких грошей за свечку», — говорил он жене Акансуэлла. «Берегись», — отвечала его супруга, настоящая эгерия пожадности. «Как только выйдут деньги, не давай ей ни одного обеда». «Не беспокойся», — она сама мне сказала что у нее есть деньги и что господин Порпурино — театральный певец ее казначей плохой казначей продолжала жена справься ка в своде прусских законов там есть статья относительно актеров которая освобождает должника от всяких требований и уплат смотри как бы поверенный этой девушке не сослался на этот закон и не удержал бы ее денег, когда ты представишь ему мои счеты. Но ведь ее контракт с театром не нарушен, несмотря на заточение, и она продолжает числиться на службе, так что я могу наложить запрещение на театральную кассу. А кто тебе поручится в том, что ей выдадут жалование? Король знает закон лучше всех, и если он захочет на него сослаться... «Ты обо всем думаешь, жена», — сказал господин Шварц. Я буду на стороже. Нет денег, так нет обеда, огня, отопления, только необходимая мебель. Словом буду выполнять устав в самом строгом смысле слова. Таким-то образом семья Шварц заботилась о судьбе Консуэло. Она же безропотно покорилась своей участи, убедившись, что сторож не подкупен в вопросе освещения. Консуэла постаралась распределить свой день так, чтобы не очень страдать от длинных ночей. Днём она удерживалась от пения и откладывала это занятие до вечера. Насколько возможно, она старалась не думать о музыке и не предаваться музыкальному вдохновению до сумерек. Утром и днём она размышляла о своем положении, о прошлых событиях жизни, о возможных случайностях будущего. Таким образом, ей удалось разделить свою жизнь на две части — одну философскую, а другую музыкальную. И она пришла к убеждению, что с аккуратностью и последовательностью до известной степени можно подчинить своей воле этого капризного и упрямого коня, воображение эту своенравную музу. Несмотря на советы господина Шварца, она жила скромно, Много гуляла вдоль ограды, хотя и без особенного удовольствия, так что к вечеру чувствовала себя очень хорошо и приятно, проводила часы мрака, которые всегда проходят для заключенных, желающих заснуть от скуки в сильном волнении и с разными призраками. Наконец, назначив себе всего шесть часов сна, она крепко спала ночью и никогда... Чрезмерный отдых не мешал спокойствию ее сна. Через неделю она так привыкла к тюрьме, что, казалось, никогда не жила иначе. Вечера, так пугавшие ее сначала, стали ее любимым времяпрепровождением. Сумерки не устрашали ее, а наоборот, вдохновляли музыкальное воображение, которое ей не удавалось проявлять раньше. в тревогах артистической жизни. Когда она почувствовала, что с одной стороны импровизация, а с другой — исполнение наизусть могут наполнить вечера, она позволила себе записывать днём свои вдохновения и стала изучать композиторов с гораздо большим усердием, чем прежде, среди суеты или под надзором нетерпеливого и систематичного учителя. Чтобы записывать ноты, она сначала употребляла булавку. Она ею прокалывала ноты между строками, а потом обозначала их при помощи щепок, вынутых из стульев, которые она коптила у печки, пока та была горячая. Но так как эти приготовления требовали много времени, а линованной бумаги у нее было очень мало, то она вскоре увидела, что лучше упражнять свою замечательную память и запоминать, Многочисленные композиции, каждый вечер расцветающие в ее воображении. Она достигла этого постоянными упражнениями и могла, не смешивая, вспоминать каждую вещь отдельно. Но вскоре она схватила насморк и хрипоту, вследствие того, что ее комната была очень жаркая, благодаря избытку топлива, щедро прибавляемого господином Шварцем к положенным дровам, а в ограде, где она постоянно гуляла, дул ледяной ветер. Эта простуда лишила ее развлечения поехать петь в Берлин. Тюремный доктор, которому было поручено навещать ее дважды в неделю и давать отчет господину Пельницу об ее здоровье, написал, что она страдает потерей голоса именно в тот день, когда с разрешения короля барон предполагал заставить ее выступить. Ее выход был отменен, но это нисколько ее не огорчило. Ей не хотелось дышать воздухом свободы до тех пор, пока она не свыкнется с тюрьмой до такой степени, чтобы вернуться в нее без сожаления. Поэтому она не берегла свой драгоценный орган, как это делают обыкновенно все певицы. Она не прекращала своих прогулок, вследствие чего несколько ночей она страдала лихорадкой, Тогда она испытала всем известное чудесное явление: Лихорадка рождает в воображении каждого более или менее тягостную иллюзию. Одни представляют себе, что угол, образуемый стенами помещения, медленно приближается к ним, постепенно суживаясь и, наконец, давит им голову. Потом угол раздвигается, возвращаясь на свое место, потом снова подходит, сдвигается. Таким образом, облегчение чередуется с тяжелым состоянием. Другие принимают постель за волну, поднимающую их, доносящую до балдахина и снова опускающую. Так что они все время качаются. Рассказчик этой правдивой истории во время лихорадки видит большую черную тень, горизонтально лежащую на блестящей поверхности, среди которой он находится. Это пятно тени, плавая на почве воображения, пребывает в постоянном движении сжатия и расширения. Оно расширяется и совсем покрывает блестящую поверхность, потом уменьшается, сдвигается и обращается в черту, подобную нитке, затем снова растет и уменьшается. Это видение не было бы неприятно, если бы Благодаря довольно непонятному, болезненному ощущению, рассказчик не воображал себя именно этим отражением неизвестного вещества, без устали витающего по арене, озаренные лучами невидимого солнца. Это впечатление до такой степени живо, что когда воображаемая тень сдвигается, то ему кажется, будто он сам уменьшается, удлиняется и становится таким, как тень от волоса. А когда она растет, его существо также увеличивается и образует как бы тень от горы, закрывающую всю долину. Но во сне нет ни горы, ни долины. Есть только отражение непрозрачного тела, производящее на солнечное отражение то же действие, как черный зрачок кошки в ее прозрачной радужнице. Это галлюцинация без сна, причиняет непонятную тревогу. Мы бы могли назвать особу, которая чудится в лихорадке, будто потолок ежеминутно рушится, другую, воображающую себя земным шаром, носящимся в пространстве, третью, принимающую проход у кровати за пропасть, ей все кажется, что она падает налево, а четвёртой, что направо. Но каждый читатель мог бы привести пример из своих опытов. Это нисколько не подвинуло бы наш рассказ и не объяснило бы, почему каждый индивидуум в течение всей своей жизни или, по крайней мере, нескольких длинных лет впадает ночью в известный сон, свой собственный, а не чей либо другой, и переносит во время каждого припадка лихорадки известную галлюцинацию всегда одного рода. Этот вопрос касается физиологии. Может быть, доктор мог бы найти какие-нибудь указания, не говорю о корне явной болезни, которая выражается не менее явными симптомами, а о причине тайной болезни, происходящей у больного от слабости его организма и которую опасно останавливать некоторыми противодействующими. Но этот вопрос меня не касается, и я извиняюсь перед читателем за то, что задел его». Галлюцинации нашей героини, конечно, имели музыкальный характер и отражались на ее слуховых органах. Она впадала в сон, который она видела, не то в полудремоте, не то наяву, в первую ночь своего пребывания в тюрьме. Ей чудилось, что она слышит жалобный тон и красноречивые фразы-скрипки Альберта, то необыкновенно сильные и отчетливые, точно инструмент звучит в ее комнате, То такие слабые, будто они раздаются в пространстве. В этом напряженном колебании воображаемых звуков было что-то странно печальное. Консуэла испытывала чувство страха, когда звук приближался. Когда он раздавался, его сила потрясала больную. Потом звук ослабевал, и она ощущала облегчение. Усталость прислушивания. с возрастающим вниманием к этому пению, замирающему в пространстве, причиняло ей изнеможение, во время которого она ничего не могла расслышать. Но постоянное повторение гармонического шквала приводило ее в трепет, в ужас, и она вся горела, как будто сильный удар фантастического смычка воспламенял воздух и усиливал бурю вокруг нее.